Глава 18. Зима 1978 года. Теперь в жизни Мориса было много правил, хотя никто никогда не озвучивал их напрямую. Но они существовали и были столь же реальными, как если бы Питерс записал их на стене сарая белыми буквами в фут высотой. Делай своё дело, не халтурь. «Вопросов не задавай, разве что по делу. Не жалуйся, не пререкайся, не вспоминай о времени до аварии». Моррис про себя называл это время лондонской жизнью. За любым упоминанием о Лондоне неизменно следовало наказание. То подзатыльник, то пинок тяжелым ботинком. Когда он дерзил... Питерс запирал его в сарае для садовых инструментов, коморки площадью около пяти квадратных футов без окон, со стенами из рифлёного железа и бетонным полом. Продолжительность наказания зависела не столько от тяжести его преступления, сколько от настроения Питерса. В первую зиму Морису частенько приходилось укладываться спать на ворох мешков под верстаком. Его окутывали запахи бензина, машинного масла и резкая химическая вонь, исходившая от затвердевшего мешка с фосфатными удобрениями. Он начал всё меньше разговаривать, даже с сестрой. За ужинами у Марты говорил только «спасибо» и «пожалуйста». Услышав шутку, приподнимал уголки рта. Если его спрашивали, отвечал, но односложно — Ему казалось, что если он начнёт свободно высказывать своё мнение о бревенчатой плотине в верхней части реки, пчелиных ульях, саде, лошади Питерса, бесс и других собаках, коровах, свиньях, лошадях, козе и прогнившей обивки дома, то признает себя частью долины, а он не был её частью и не собирался становиться. Он работал, чтобы избежать наказания и не планировал давать им ничего больше этого. Он носил для Питерса воду, собирал дрова, ухаживал за его большой миролюбивой лошадью, забивал кур, уток и кроликов, избавлялся от мелких вредителей, ловил опоссумов в зубастые капканы, которые ставил сам. Зверьки сердито шипели — а он убивал их рукояткой старого топора. Крыс ловил десятками. Когда марте требовалась помощь в саду или огороде, никогда не отказывал. Но больше всего времени отнимал уход за огромной плантацией конопли. Питер крайне серьезно относился к выращиванию дури, так он называл эту траву. Он обустроил в сарае для стрижки тайную комнату для рассады. Там была фальш-стена и секретная дверца. Внутри прорастали сотни крошечных семян на поддонах, высланных влажной мешковиной. Помещение отапливалось с помощью термоизолированных труб, присоединённых к бойлеру. Морис следил, чтобы в бойлере всегда горел огонь. По ночам он слышал, как щёлкали и стонали трубы. Питерс иногда заходил в комнату и проверял температуру на настенном термометре. Сказал, что всыпет Морису, если увидит, что температура упала ниже 26 градусов. Однажды утром Морис проснулся и обнаружил, что за ночь почти все семена проросли. В поддонах колосился маленький лес без проростков. Питерс заявил, что доволен. Что это за растение? спросил Моррис. «Разновидность табака». Тем же утром он помог Питерсу поставить теплицу. Металлический каркас и рулоны целлофана хранились в автобусе. Морис сразу смекнул, где соединять трубки. Собирать детский конструктор было и то труднее. Три дня они трудились с северной стороны сарая. Теплица должна была стоять там, где большую часть дня светило солнце. Питерс сказал, что работать надо быстро. Скоро они аккуратно пересадят ростки в контейнеры, наполненные плодородной землёй, которую смешает лично Питерс. Всего саженцев было около тысячи. Его первая попытка бегства напоминала плохой анекдот. Он и сам это понял, когда опомнился от гнева и унижения. Он жил у Питерса всего три дня. После обеда пошёл собирать хворост у реки и вдруг понял, что Питерса нигде не видно. Обычно здоровяк не спускал с него глаз. Бросив хворост, который держал подмышкой, он бросился вниз по реке. Еды у него с собой не было, кроме пары овсяных крекеров, которые Марта дала ему накануне. Предугадать его передвижение было легче лёгкого. Он сам потом это понял. Побежал по берегу реки, к тому месту, где случилась авария. Что не говорила сестра, он знал, там близко должна быть дорога. Она не нашла её, потому что была девчонкой и слишком боялась нормально искать. Теперь он снова мог ходить, пусть и с костылём. Ему больше не надо полагаться на Кэтрин. Он не повернёт назад, пока не найдёт дорогу. Морис выбился из сил, не успев дойти до болота и маленького озера. Немного отдохнул и продолжил идти дальше, вниз по течению. Вскоре он понял, что продвигаться вдоль реки невозможно. Берег слишком каменистый. Костыль мог попасть между камней и сломаться. Несколько раз чуть не случилась беда. Ему ничего не оставалось, кроме как углубиться в буш. Он встревожился, лишь когда понял, что больше не видит и не слышит реку. Он-то думал, что по-прежнему идёт на запад, к побережью, но он двигался слишком медленно. Шёл сквозь непролазные заросли, земля хлюпала под ногами, приходилось часто останавливаться и отдыхать, воздух был холодным и влажным. Остановившись перекусить, он обнаружил, что крекер раскрошился в пыль в кармане. Пришлось лакомиться крошками с ладони. Другой еды у него не было. Питер спустил по его следу собак. Громче всех лаяла Бесс. Морис узнал её гулкий лай, хоть и не мог определить, откуда тот раздавался. Сперва ему показалось, что она ещё далеко. Толстый мох на земле и лишайники на деревьях приглушали все звуки. Но уже через миг звук раздался совсем рядом, рикошетом отскочив от ближайших деревьев. Лай окружил его со всех сторон. Моррис запаниковал и попытался бежать быстрее. Когда собаки почти его догнали, он бросил костыль и заполз в ямку под бревно. Затаился под мокрыми папоротниками, попытался дышать беззвучно и стал ждать, пока собаки пройдут мимо. Но Бесс его нашла. Она даже не остановилась, чтобы принюхаться, а сразу бросилась к нему и попыталась облизать лицо. Вскоре подбежали две её подруги. Они тыкались в него носами и прыгали кругом, ломая хвостами листья папоротника. «Вылезай оттуда, придурок!» — раздался над головой голос Питерса. Он стоял над бревном и смотрел вниз. «Быстрее, тупица!» Морис медленно выполз из-под бревна. Собаки последовали за ним. Он приготовился к удару, но его не последовало. Питерс указал направление. «Ступай туда!» К удивлению и стыду Мориса не прошло и получаса, как они вернулись в долину. Оказывается, он петлял меж деревьев и ходил кругами. Питерс ни слова не сказал. Они прошли мимо дома Марты, но ни Марту, ни Кэтрин не видели. Питерс отпер дверь сарая с лопатами и толкнул Мориса внутрь. Щёлкнул замок. Через несколько минут в дверь заскреблись, и Морис увидел в узкой щели под дверью мокрый нос и белое пятнышко на морде. Это была Бесс. Он погладил её. В ответ она его лизнула. «Ничего, ничего, собачка, ты не виновата». Для собак это была игра. Вынюхивать его среди деревьев. Остаток дня и почти весь следующий день он просидел в заперти. Питерс не кормил его и не поил. Морис уже смирился, что и следующую ночь придётся провести на мешках, и удивился, когда ближе к вечеру Питерс отпер дверь. «Выходи». Морис медленно вышел, опираясь на костыль. Решил, что Питерс пьян, и пригляделся к нему, выискивая признаки опьянения. Когда он пил, наказывал жёстче. В руках у него была алюминиевая тарелка с тушёной бараниной. У Мориса потекли слюнки. Он чувствовал запах густой подливы. «Куда собрался?» Морис смотрел себе под ноги. «Домой». «У сирот нет дома. Я-то знаю». «Я не сирота». «А кто же ты, дурак несчастный?» Пацан, чьи родители умерли. Сирота кто ж ещё? Сирота? Да ещё и калека. Морис сморщился, чтобы не заплакать. Питерс ещё немного постоял, покачал головой и протянул ему тарелку. — Что надо сказать? — Спасибо. — Чего-чего? Морис повторил громче. — Ещё раз сбежишь? — Нет. — соврал он. Питерс скептически на него посмотрел. «И не советую. В следующий раз тебе достанется. Понял? Да. Давай доедай и спать ложись. И так сегодня кучу моего времени украл. А утром у нас много работы». Остаток зимы, первую весну и лето, Морис беспрекословно слушался Питерса. Работал много, недовольства не выказывал, и даже Питерс, казалось, был им доволен. Но Морис думал о своём. Ухаживая за ростками и собирая теплицу, сажая молодые растеница и пропалывая сорняки, таская воду, ставя капканы и убивая зверей, он ждал, пока нога заживёт, и думал о будущем. Моррис планировал вернуться домой. И этим мыслям Питерс помешать не мог.